«Ваше Высочество, как вы себя чувствуете?» Придворный лекарь осторожно щупал пульс. «Знаете, Айсира, много лет был убежден, что дамы хлопаются в обморок исключительно в силу привычки. Но вы меня удивили. Как можно, Ваше Высочество?» Лежу и смотрю на балдахин. Где-то внутри болит сердце. Сильно-сильно болит. За дверью слышатся тревожные разговоры, и, судя по всему, там не только члены королевской семьи. Я села, посмотрела на сухонького старичка который наблюдал меня с детства, не лечил, потому что я никогда не болела. И вот смотрю на него и понимаю, что сейчас выйдет. Скажет всем, что принцесса пришла в себя и начнется. Знаете, я слезла с постели. Думаю, будет лучше, если меня просто оставят в покое. Мне кажется, неуверенно начал лекарь. А я открыла портал и шагнула в пространство библиотеки. Когда закрывала, слышала отдаленный топот ног. Да, я трусиха, сознаюсь. Но стоять там, перед всем народом, и делать счастливое лицо в тот момент, когда отец объявит о бракосочетании Лариана и Динара, это слишком даже для меня. И я, захватив какую-то любовную историю, засела за стеллажами, как в далеком детстве, погружаясь в омут чужих чувств. На желтоватых страницах принц и принцесса сходили с ума от взаимных чувств. Отложила на пятой странице. Встала, пошла искать зеркало. Огромное и во всю стену, Оно стояло между маленьким окошком и стеллажом со старыми книгами. Запыленное такое зеркало было. Но отражение все равно имелось. И там отражалась я. Хорошенькая, должна признать. А может, я просто выросла и научилась принимать себя такой, какая я есть? В любом случае, я себе очень нравилась. Гордо вскинув подбородок, я захватила какой-то свод древних законов и потопла в свой собственный кабинет. Давно хотела ввести закон, запрещающим магом торговлю спиртными напитками. Да, я злая и на память не жалуюсь, а семидейка вызывает привыкание. Вот мне, например, сейчас очень ее хочется. Сначала кабинет посетили мои министры. Откуда не узнали, что я готова к работе, не ведаю. Но пришли все с предложениями, прошениями, жалобами. Потом прибыл Хантер, получил разнарядку на обыск гильдии магов. Когда появились Светис и Райха, у меня уже рука болела, и я с радостью доверил им записывать под диктовку и разбирать прошения, поданные министрами. Ближе к вечеру явился Динар. Злой, но уже успокоившийся. И в зубах у него была травинка, которую нервно грыз. «Шенге сказал, что ты давно с сердцем не разговаривала», заявил Долорийц. «Шенге виднее», — согласилась я, выписывая формулу той магической дряни, которую нужно запретить. Можно было бы просто вписать название, но в этом случае у магов будет шанс сменить название и продолжить дальше свою подпольную деятельность. «Кат, ты раньше в обмороке падала?» «Не приходилось. А сегодня это что было?» «Не знаю». Я раздраженно смял листок, в котором допустил ошибку, отвлекаясь на общение с Динаром. В дверь постучали. Райха торопливо поспешил открыть, и он же принял конверт у посланника Кесаря. «Только не это!» – прошептала я, «До первого дня лет еще 12 суток!» Однако конверт был тут. Дрожащими пальцами раскрыл его, достала послание и прочла. «Катрионе Ренавиэль Уитримана, наследная принцессе Айтлона. Уважаемая Асира Катриона, ожидаем вас завтра в полдень на внеочередном заседании Совета Альянса Прайды. В повестке заседания. Первое. Обвинение, выдвинутое Асиром и Лере в отношении Айтлона, по поводу незаконного хранения артефактов периода войн за независимость Прайды. Второе. Рассмотрение вопроса о территориальных приобретениях Валейды. Третье. Рассмотрение вопроса о спорных территориях Актонии и обвинение, выдвинутое Айсиром Вилесом. С уважением, председатель совета Айсир Хайто. В дверь снова постучали, и все тот же курьер передал точно такой же конверт Динару. Правитель Даллари, как и я, открыл конверт и прочел послание. «Да я его на части порву!» Не скрывая злости, произнесла я. «Иллерий после женитьбы поглупел?» Нинар хмыкнул. «Развлечемся!» «У него никаких доказательств!» Я откинулся в спинку кресла, не скрывая предвкушения предстоящего прилюдного уничтожения ларийской выскочки. «Согласен!» Правитель Даллари стал словно отражение моей злобности. «Решил действовать нахрапом!» А сведений о проведенной нами работе у него нет. Хотя о нашем умении создавать порталы он прознал. «Плевать, мы его порвем», — протянула я. «У тебя такое выражение лица, что мне уже жаль, Леви», — Динар рассмеялся. «Это пока только выражение лица. Я уже просто-таки наслаждаюсь предстоящим действом. Гоблины, по сравнению со мной, — это детская забава. Я его по стенке размажу». «Предвкушаю». «Я тоже» но чтобы не быть голословной, займемся образованием. Райха, а принесите ко мне все древние акты, где есть, скажем так, неотмененные наказания за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Святи задумчиво поводил пером и выдал. На территории современной прайды лет 300 назад ложеца полагалось обвалять в перьях и смоле, а затем на осле прокатить по всему городу. «Дабы неповадно было». «Эх, мне бы что-нибудь с отрезанием языка», — мечтательно произнесла я. «Ты жестока», — Динар усмехнулся. «Но я захвачу нож. Тот самый, которым собирался у отца печень вырезать? Именно. Бери». Мы провозились с древними и пыльными законосборниками до полуночи. А потом Динар открыл портал и перенесся в Доларию, сказав, что у него там дела. Я вскоре тоже отпустила секретарей. Вернулась в свои покои и, торопливо переодевшись, открыла портал в лесного клана. Все, кроме часовых, уже спали. Архаргий, который сегодня был в числе сторожей, меня и покормил и сводил к реке потом обратно. «Ултырка красивый день подарить», — сообщила мне, пока я торопливо дожевала чуть теплое мясо. «Нравится?» «Очень. Когда солнце садится, Охт быть как звездное небо». «Надо будет посмотреть», — решила я. Завтра, как вернусь из Прайды, обязательно посмотрю. А потом я пошла спать. Шенге уже много лет, у него много детей и внуков, но любимой Орки давно нет, поэтому в Тиапи спим только я, Шенге и два Орчата сироты, и их воспитывает папа. — Утырка, — прозвучала в темноте, — Шенге хотеть говорить с тобой о важном. — Завтра, — я зевнула после заката, — и провалилась в сон под пение соловья, который засел где-то в ветвях